Глава 14. В куроногой избе, что стояло в самом центре заколдованного бора, было убрано и светло. Горело сразу несколько лучин и свечей, хаотично расставленных повсюду. Котел задвинули в угол, а на месте очага поставили гостиный стол и накрыли его скатертью с кушаниями в глиняной посуде. Баба-яга красовалась в нарядном по-ведьмовским меркам убранстве на самом... в видном месте у стола, с каким-то костяным ожерельем на шее, а рядом с ней сидела Вера и трое выпущенных из клетки детишек. Узорчатый черно-красный платок, которым раньше ведьма кутала больной зуб, теперь переместился на голову, укрывая неопрятные космы. Дети дружно кушали угощение лесной рис с луково грибной зажаркой, беличьи манты и всякого рода соления из дубовой бочки. Ешьте, детки, кушать Эх, Вера Устинова, растопила ты мое сердце. От такой беды спасла. Яга подняла над столом вырванный на ниточке зуб, а затем спрятала куда-то в складке одежды. Вера, не переставая трапезничать, ответила, — Ты про уговор наш не забудь, — сказала и отпила немного холодного клюквенного сока из небольшого кувшинчика. Как можно? Не забуду. Снять с одного хорошего человека приворот. Баб я его помнит. Как накушитесь, я вас спать уложу. Скоро ночь в лесу лих пробуждается. А утро отпущу. Всех отпущу. Идите себе лесом. А я за дело возьмусь. А давай сейчас. Эй, -э -э -э, нет. На полную луну нельзя, так только нехороший чар наводит, а развенчание и обереги их за утренней. Вот ты, Вера, в школу хочешь а простых вещей не знаешь, какие и ведающие. — Ладно, бабушка, на утро тоже подойдет. Скажи, а вот можно их обратно вернуть, ну, чтоб они опять взрослыми стали? Вера кивнула в сторону трех карапузов. ега печалилась. — ой такое заклинание обратного хода не имеет. Вера расстроилась, но ненадолго, потому что темный рис с жареными грибами был ужасно вкусным. Яга смотрела, как детишки усиленно набивают щеки аппетитной едой, и улыбалась. Но в голове ее зрели темные мысли. В это самое время, недалеко от избы колдуньи, на опушке, в рыхлой пирамиде муравейника, трудолюбивые насекомые уже стали забираться в норы, чтобы переждать ночь. Багровое солнце садилось за горизонт, посылая последние лучики тепла на сказочный мир. Крупный филин в спутанных ветвях мертвого дерева открыл свои огромные глазища и протяжно ухнул. Тревожные пересвисты птиц и прочие малые шорохи стихли, будто совиный лев только что отдал им приказ молчать. Даже ветер перестал шуршать хвоей тысячи сосен. На фоне абсолютной тишины, над опушкой с муравейником, раздалось еле слышное, но оттого не менее страшное рычание. Не волчье и не медвежье. Иное, более глубокое и протяжное. Потревоженный Филин сорвался с со ветки и улетел, бесшумно загребая массивными крыльями. Когтистая рука лапа легла на старый трухлявый пень. Тлокотание повторилось, и длилось оно не меньше минуты. если бы у русы были тут то они бы сбежали поджав хвосты все до одного словно маленькие дети при виде гигантского волосата лапового паука но у русов тут не было зато появился монстр о котором отец веры никогда не рассказывал даже в самых мрачных сказках в темное время суток стремительно проникало во все закоулки златоземья. Ночь окутывала мир дрожащим страхом со скоростью тарантула, оплетающего бабочку своей паутиной. Этот страх отступал лишь вместе где еще горел свет, в избе еги, где пировали. Но вскоре в единственном оконце тоже стало темно. Лучины и свечи погасли, в доме легли спать. Вера лежала на печи, терзаемая тревожным сном, ворочалась, постановала. Вдруг ее затрясло. Это шестеро детских ручек одновременно взялись за Веру, и она тут же вскочила, проснувшись. — Что? Что такое? — ответил Илюша, пузатый малыш в оранжевом комбинезоне. Они уже успели с Верой познакомиться за ужином. Оставшихся двоих звали так. Девочка в очках была Таней, а раскосый мальчик с причудливой прической — Алешей. Илюша возбужденно прошептал. — Тссс, тихо не кричи. Вера возмутилась, но все же перешла на шепот. — Это еще почему? Вы чего не спите и мне не даете? — ответил Алеша. — Ега! Ушла! Таня добавила. — Дождалась, когда все уснут. Взяла ворона и ушла. Думала, мы тоже спим. Илюша продолжил. — А мы не спим. Она ведь недобрая задевает. Ей нельзя верить. Таня перебила. А до этого долго в зеркало смотрела и что-то шептала. — Вон там! Таня указала на медную отполированную пластину, что висела на стене. Вера, не понимающая, уставилась на детишек, протянула неопределенное и Ответила Лёша. «Бежать надо. Ночью в лес? Это шутка такая». Сперва все трое малышей быстро закивали головами утвердительно на первое Вере на утверждение, затем точно так же энергично отрицательно на второе. Выходило, что нужно бежать, и это вовсе не шутка. Вера понимала, если ега действительно куда-то ушла, когда думала, что все спят, то ни к чему хорошему такое не приведет. Старая ведьма оказалась не так добродушна и благородна, как хотелось бы. Вера застонала. Обмануть обманщицу у нее все-таки не получилось. Но в следующее мгновение появилась отличная мысль. Вера воскликнула. «Зеркало!» Не дожидаясь ответной реакции, Она тут же соскочила с печи и подбежала к медной пластине. Детишки поспешили за ней. Вера начала щелкать пальцами, мучительно вспоминая ключевые слова. Мутное отображение ее лица в допотопном зеркале было серьезным. — Кот, кот, нужен кот. — Может, — она попробовала сказать заветная мысль материальна? — Ничего не произошло. — Тогда другое. Свет мой зеркальце скажи. Опять безрезультатно. Илюша проговорил извиняющимся тоном. — Мы все перепробовали. Не работает. Еще больше виновата чувствовала себя Таня. — Мы хотели Машу посмотреть и медведя. Но Алеша сердит перебил. Оно не включается, и все, сломался. Вера все же не отчаивалась. — Сейчас, сейчас. «А, вот, вспомнила. Так мама раньше говорила, когда на работу собиралась и не успевала накраситься. «Зеркало, молчи, я только причесаться!» От последней фразы медная пластина тут же подернулась дымкой. Все четверо радостно вскрикнули. Вера всмотрелась в появившийся туман, но ничего не увидела. «Так, наверное, нужно немножко подождать. Я знаю одного человека, он нам обязательно поможет». Когда прошла минута, и ничего не изменилось, дымка по краям, и все, Вера начала волноваться. Неужели с Федором что-то случилось? Или портал закрылся раньше срока, и она теперь навсегда останется в сказке? Почему Федор молчит? Первым догадался раз Илюша. Он спросил, а на каком канале идет твой человек? — Точно! — Вера стукнула себя по лбу. Включить — включила, настроить — не догадалась. Она сделала подготовительную паузу, а затем прошептала с волнением в голосе «Фёдор!». После произнещённого имени туман начал рассеиваться, появилось изображение комнаты с камином. Бочка с огнём теперь стояла у окна. В темени ночи было сложно разглядеть, что ещё изменилось, и Вера не сразу обнаружила своего защитника, а когда увидела, то не обрадовалась. Кажется, Фёдор был мёртв. Он полулежал у стены и не двигался. Закрытые глаза и вывалившиеся из руки пистолет красноречиво на то указывали. — Боже мой, нет, только не это! — Кто он? — спросил испугавшийся Алёша. Таня и Илюша молчали, но им тоже передалось тревожное волнение. Вера ответила голосом, полным боли и отчаяния. — Это мой друг. Его убили. Рыдание по погибшему товарищу. Уже были готовы вырваться наружу, растопив подкативший ком, но раздался тихий голос Фёдора. При этом глаза его так и не открылись. — Не диви. В смысле? Ты жив? — Сколько тебя учить. Взрослых на «ты» называть неприлично. — Вы жив? — Что происходит? — Фёдор, почему вы так странно лежите с закрытыми глазами и не двигаетесь? — Я жду любопытную Варвару, чтобы оторвать ей нос. — Что? — О любопытной Варваре, которой на базаре нос оторвали, значит, ты не слышала. Понятно. поехали Все равно уже много времени прошло. Федор открыл глаза. Не купились. А жаль, подождем второго пришествия. И оно, Вера, обязательно будет, уж поверь мне. Фёдор подобрал оружие и встал на ноги. Потом взял стул и сел напротив зеркала. Продолжил. «Девятый калибр винтореза, моя дорогая, в кевлар ни в жизни не зайдёт». Фёдор расстегнул куртку и постучал себя по груди, на которой в бронежилете блеснул след от пули. «Но парни-то не в курсе, что она мне такая модная кольчушка. По идее, должны были зачищать, раз в жбан не прилетело». Вот я и притворился мертвым, на случай, если они каким-то образом тут имеют свой глаз. Подумал, пусть заходят, милости прошу, я бы их встретил душевно. Федор положил вторую руку на пистолет. — Я не очень разбираюсь в искусстве войны и военных терминах, но я поняла, у вас совсем не сладко, да? — Рабочий момент. Лучше рассказывай, как у тебя. — Все, в общем-то, хорошо. Где папу искать, знаю. Я бы справилась, только я попала в западню, из которой, кажется, не выбраться. Что дальше делать, понятия не имею. — Сейчас порешаем. Опиши обстановку. — Ну, как сказать, обстановка дружественно-враждебная. Враг скорее есть, но его пока нет. — Поменьше новости смотри. А то у тебя в голове одна политика. Я тебя спрашиваю, что вокруг видишь. — А, это? Тут избушка на курьих ножках, а ее владелец, баба-яга, ушла куда-то. Явно гадости затевает. Ночь вокруг, в лесу ужасы всякие и шорохи. Ах да, со мной еще дети. Дети? Ага. Трое карапузов показались из-за спины Веры и участливо помахали ручками. Федор не стал ничего по этому поводу говорить, и в ответ им не кивнул, а продолжил общение с Верой. Значит так, Вера. В таких условиях бой на территории врага завязывать нельзя. Только заканчивать, и то бежать тебе надо. Ты ж как бежать? Идти в лес, что ли, к чудовищам? На вашем языке это, наверное, называлось бы что-то типа покинуть зону безопасности. Вы этого хотите? Выходить вовсе не обязательно. Избушка на курьих ножках, так? Дальше сама додумай. А, поняла. На ней и побежим, как я не додумалась. Фёдор поднял палец вверх, прислушиваясь, посмотрел на свои странного вида часы, не показывающие время, и сказал, «Сюда идут всё, дальше сама. и помни, у тебя осталось мало времени, так что поторопись». «Спасибо вам, дядь Фёдор, и это берегите себя с вашими рабочими моментами». Фёдор улыбнулся, затем изображение пропало, и зеркало отключилось. Вера повернулась к детишкам. — Все слышали? Так что готовьтесь. Сейчас угоним эту колымагу, а дальше видно будет. Дети только сморгнули, а Вера продолжила, но уже не тихим голосом, а громогласно, чтоб до глуховатой избушки дошло с первого раза. — Избушка, избушка, а ну, просыпайся! — запнулась на секундочку и продолжила импровизацию. — И в лес убегайся! Избушка не прореагировала. Ситуацию разрешила девочка Таня. «Не так надо. Вот, учись!» И тут же сорвалась на вопль. эй ты, старая курица! А -а -а -а! Снаружи, в свете взошедшей луны, задрожали и запрыгали тени от перепуганной мечущейся хибарки. Избушка закудахтала, шарахнулась бежать. но не сделала и пары шагов, как грохнулась, заваливаясь на бок. Задергалась, как припадочная. Не дала ей, бедолаге, уйти ржавая цепь, сковавшая и опутавшая лапы. Детский крик тут же оборвался. Из накренившейся избы вылетели в распахнувшиеся двери незадачливые угонщики движимой недвижимости. Вера плюхнулась на попу и досадливо выкрикнула. — Черт побери! — Илюша, Таня и Алексей упали рядом и закряхтили, как старички. Вдруг откуда-то сверху неожиданно раздался женский голос диктора всех аэропортов мира. «Была проведена несанкционированная попытка угона транспортного средства. Граждане, воры и бандиты, вы окружены. Сопротивление бесполезно, сдавайтесь». Вера среагировала моментально. эй ты, Анфиса, или как ты там себя называешь? Заткнись!» Подумав, добавила. «Пожалуйста». «Мьют! Мьют!» Ну, то ли программа сама себе уже пропатчила, то ли команда «Мьют», сказанная дважды, сама отменилась. В общем, Анфиса не заткнулась, а вновь заговорила, но уже голосом бабы Яги. «Обмануть меня решили, детки конфетки Сбежать думали «Ты слово дала!» — рассердилась Вера. «А сама ушла, когда мы спать легли. Я всем расскажу, это ты, обманщица!» Немедленно снимай чары с Василисой Прекрасной. Прямо сейчас. И не ври мне, что на ночь только плохое колдуется. — А с чего ты взяла, глупая девочка, что Василиса вообще заколдована? Может, она по своей воле к Кащею пошла? По любви! — Василису царь ждет. Ее отец. И весь народ тоже ждет. А Кащею силы держит. — А ты видела? Ты за руку его ловила? — Нет. Но я точно знаю. — Не видела, не ловила, но точно знаешь. И кто теперь из нас ворушка? Одновременно с ехидным смешком яги закаркал и ворон. Да так на этот раз громко, что ведьма подавилось весельем и расстроенно сказала своей птице. — Тих ты, ворон! Мьют, кому говорю. Раскаркался. Вера встала с земли, отряхнулась и сказала деревьям. — Ну и ладно, без тебя справлюсь. — Гобилак! — ответила ведьма зловещим голосом албанского вымогателя и отключилась. Поднялись на ноги и дети. Вера обратилась к ним. — Идем. Нечего нам тут больше делать. — Ну что, встали? — Или хотите опять в клетку? — Баб-яга вернется, обязательно вас туда посадит ответил робкий Илюша, переминаясь с ноги на ногу. — Мы боимся. А вот Таня оказалась более решительной. — А я пойду, — сказала и подошла ближе к Вере. — Тогда и я с тобой, — добавила лёша Ну, я с вами, — наконец решился Илья. Вера одобрительно кивнула. — Другое дело, один за всех, и... — Ну... Она ожидала ответного и все за одного, но не дождалась. Очевидно, слишком юный возраст ее спутников еще не предполагал знакомства с тремя мушкетерами — Поэтому в путь отправились молча.